Глава 41. Настал день, который внушал ужас госпоже Дориналь и Матильде. Даже мужественная душа Фуке была повержена в смятение, ведь вся провинция стеклась в Бизансон, чтобы послушать это романтическое дело. Аббад де Фрилер успокаивал Матильду, говоря о том, что присяжные у него в кармане, ведь во главе их стоит барон Вально, а он действует по моему указанию. «А кто такой этот Вально?» — с беспокойством спросила Матильда. «Если бы вы его знали, вы бы не сомневались в успехе. Это такой краснобай, нахальный, бесстыжий, грубый, созданный для того, чтобы вести за собой дураков». «В 1814 году он был оборванцем. Я сделал его префектом». Матильда несколько успокоилась. Вечером ей предстоял еще один разговор. Жюльен решил совсем не выступать на суде, чтобы не затягивать неприятные сцены, исход которой, по его мнению, был совершенно очевиден. «Довольно и того, что выступит мой адвокат», — заявил он Матильде они будут рады вашему унижению это верно сказала матильда но по моему это не от жестокосердие достаточно вам произнести хотя бы одно слово перед вашими судьями и весь зал будет за вас на утро в десять часов жюильены повели из тюрьмы в большой зал здания суда и уже во дворе его встречала громадная толпа Жюльен прекрасно выспался и чувствовал себя совершенно спокойным, тем больше было его изумление, когда обнаружил, что он внушает этим людям сердечную жалость. «Эти люди совсем не злы, как мне казалось», — подумал он. Зал судебных заседаний поразил своим изяществом, а потом его взгляд был удивлен тем, что большинство мест в ложах, галереи и в самом зале заполнены женщинами — преимущественно молоденькими и, как ему показалось, очень красивыми. Взгляд их был полон участия. Зал был набит битком, и часовым едва удалось добиться тишины. Жюльен выглядел очень молодо. Ему сегодня нельзя было дать и двадцати лет. Одет он был очень просто, но с большим изяществом, а о прическе его позаботилась Матильда. Он услышал шепот он гораздо красивее, чем на портрете». Допрос свидетелей длился несколько часов. Затем обвинительную речь пафосно, но на плохом французском языке произнес генеральный прокурор. Жюльен заметил, что дамы слушают его с явным неодобрением. Речь адвоката встретила сочувствие всего зала и присяжных. Жюльен был потрясен, он чувствовал, что сам вот-вот разразится слезами. «Боже великий, что скажут мои враги?» Возможно, что он расплакался бы, но тут он встретился с нахальным взглядом барона де Вально. Как торжествует эта низкая душонка! Если бы это зрелище было единственным следствием моего преступления, и то я должен был бы проклинать его. А что он наговорит обо мне, госпоже Дориналь, в долгие зимние вечера? Эта мысль мигом вытеснила все остальные. После перерыва на ужин заседание возобновилось, а когда председатель выступил с заключительным словом, раздался бой часов. била полночь. Этот бой гулко раздавался на весь зал. «Настает мой последний день», — подумал Жюльен. Им овладела идея долго. В ответ на предложение председателя что-то добавить, он встал и начал. «Господа присяжные, я не боюсь в свой смертный час людского презрения. Поэтому я скажу, что не имею чести принадлежать к вашему сословию. Перед вами простолюдин, возмутившийся против своего жалкого жребия. Смерть мной заслужена. Я осмелился покуситься на жизнь женщины, достойной всяческого уважения». «Госпожа Дориналь была для меня словно мать. Преступление мое чудовищно, и оно было предумышлено. Итак я заслужил смерть, господа присяжные. Но будь я и менее виновен, есть те, которые, не задумываясь над молодостью моей, пожелают наказать и сломить в моем лице ту породу молодых людей низкого происхождения, кои смогли получить хорошее образование» и благодаря ему оказались в хорошем обществе вот мое преступление господа и оно будет наказано с тем большей суровостью что меня в сущности судят отнюдь неравные мне за двадцать минут жюльен искренне высказал все что у него было на душе в зале были слышны рыдания и ропот возмущения В заключении Жюльен еще раз упомянул о своем злоумышлении, о своем раскаянии и о том уважении и безграничной преданности, которые он питал госпоже Дереналь. В час ночи присяжные удалились в свою камеру. Ровно через час ожидания, в течение которого никто не покинул зала, маленькая дверца комнаты присяжных распахнулась. «Господин барон де Вально», несколько театрально шествовал впереди всех присяжных. Откашлившись, он провозгласил, что присяжные, по правде и совести, приняли единогласное решение, что Жюльен сарель виновен в преднамеренном убийстве. Это решение влекло за собой один приговор — смертную казнь. «Да, но это счастливый день для вольно, который посылает меня на казнь». Итак, через три дня я встречусь с великим «может быть», как о том сказал умирающий Рабле. Женщины вокруг него рыдали на взрыд. Приговор услышала и Матильда, скрывавшаяся в потаенной комнате. Она упала в обморок. «Постараемся не дать торжествовать этому мошеннику вольно», — подумал Жюльент какая радость для него отомстить мне за несчастливое соперничество из-за госпожи Дереналь. Жаль, что я ее больше не увижу, а я был бы счастлив сказать ей, что страдаю и сожалею о своем злодействе. Что ж, я осужден справедливо».